Книга третья. Яблоневый сад. Часть первая. К востоку от Кайрл Кеммела тянутся лесистые зеленые холмы, и кое-где на их вершинах, в зарослях папоротников и кустов прячутся остатки жилищ и укреплений, сохранившиеся от прежних времен. Одно такое место я давно приметил. Теперь, блуждая по холмам и долинам, я забрел туда опять и нашел, что оно мне вполне подходит. В укромном углублении между двумя травянистыми склонами бил ключ, маленький ручеек, бойко сбегал вниз на дно долины, где протекала речка. Когда-то в незапамятные времена здесь было поселение людей, еще и теперь, когда низкое солнце косо освещало землю, под ней угадывались сглаженные очертания стен. Поселение это давным-давно исчезло, но потом, в более трудные времена, здесь обосновались другие люди и построили себе башню нижняя половина которой стояла и по сию пору. Сложена была башня из римского камня, взятого с холма Кэмелл. Ровно стесанные каменные грани проглядывали из-под корней молодых деревьев и в гуще язвящих призраков, неизменно заступающих место ушедшего человека в зарослях крапивы. Но и крапива была здесь не лишняя. Будучи высушенной и подмешанной другим травам, она помогает от многих недугов, а я был намерен устроив себе жилище разбить сад и заняться выращиванием целебных трав этим высшим из искусств мирного времени ибо у нас наконец настало мирное время не успел я еще померить шагами основания моего будущего дома, как пришло известие о победе на горе бадун. Из подробного письма Артура явствовало, что это было действительно решающее сражение. Теперь Верховный Король мог диктовать свои условия и, прежде всего, установить окончательно границы своего королевства. «В обозримом будущем ожидать новых набегов и даже простого сопротивления со стороны врага не приходилось», — писал Артур. «Хоть я и не присутствовал на поле боя, но я и сам знал, что знал, и приготовился строить себе мирный дом» где я смогу жить в одиночестве, которого мне все это время так не хватало, и в то же время невдалеке от шумного города, где будет находиться Артур. Пока еще не началось большое строительство в городе, можно было и мне воспользоваться услугами артуровых каменщиков и плотников. Я созвал мастеров, они выслушали мои пожелания, покачали головами и бодро принялись за дело». А задумал я небольшой, можно сказать, деревенский дом в распадке между двумя холмами, окнами на юг и на запад, так чтобы открывался вид на дальние взгорье. С севера и востока его ограждали склоны холмов, а небольшой пригорок прятал от редких путников, которые двигались вниз по дороге. Я восстановил башню и пристроил к ней одноэтажное здание с квадратным внутренним двориком на римский лад. В одном его углу, образованном жилым строением и кухней, возвышалась башня, напротив стояли мастерская, кладовые и амбары. С северной стороны двор загораживала каменная стена с черепичным навершием. У этой стены я намеревался посадить самые нежные мои растения. У меня давно было задумано то, что теперь, покачивая головами, осуществили каменщики. Стену выложили внутри полую, туда, по глиняным трубкам, Будет подниматься из-под клети дома теплый воздух, так что даже зимой винограду и персиком можно не опасаться холода, да и по всему саду распространится тепло, не говоря уж о солнечных лучах, которые тоже будут нагревать северную стену. Это был первый известный мне опыт такого рода в строительстве, но позднее так строили в Камелоте и в другом дворце Артура, в Каерлеоне. Маленький акведук отводил воду из ручья в бассейн посреди двора. Строители, которым прискучило столько лет возводить одни военные сооружения, работали весело и споро. Зима в тот год стояла мягкая. Я съездил в Брин-Мирдин, проследил за отправкой моих книг и наиболее ценных лечебных запасов, потом провел Рождество с Артуром в Камелоте. После Нового года в мой новый дом пришли столяры, и к весне все было готово, мастера сводились, и могли приступить к большим строительным работам в городе. У меня до сих пор не было своего слуги, и теперь я начал искать себе подходящего помощника. Задача не из легких. Мало кто приспособлен для моего затворнического, необычного образа жизни. Я ложусь и встаю не тогда, когда другие хозяева. Ем и сплю мало, и подолгу пребываю в молчании. Можно было бы, конечно, купить раба, который поневоле терпел бы все мои прихоти, но я никогда не любил купленной преданности. И снова, как прежде, на помощь пришла удача. У одного из местных каменщиков оказался дядя-садовник. Услышав рассказ про стену с подогревом, он неодобрительно покачал головой и пробурчал что-то про новомодную наземную чушь, однако с тех пор всегда живейшим интересом расспрашивал о ходе строительства. Имя его было Варро. Он с радостью поступит ко мне в услужение, — сообщил его племянник, — да еще приведет с собой дочку, чтоб было кому убирать и стряпать. На то мы порешили. Варро немедля приступил к расчистке земли и вскапыванию гряд. Его дочь Мора принялась мыть и проветривать. И вот в один прекрасный погожий день, ранней весной, когда под зазеленевшими кустами боярышника только-только проглянули светло-желтые первоцветы, а в ложбинках, окруженных золотистым дроком, жались под теплый бок маток новорожденные ягнята, в такой славный денек я привязал под навесом своего коня, распаковал большую арфу и поселился у себя дома. А вскоре меня навестил Артур. Я сидел на скамье между колоннами моей маленькой галереи и в ярком свете солнца сортировал семена, которые собрал прошлым летом и хранил в пергаментных пакетиках. Вдруг снаружи послышался конский топот и звон доспехов. Однако ко мне король вошел один, без свиты. Варро, выпучив глаза и кланяясь, попятился, прижав к груди лопату. Я встал, Артур приветственно вскинул руку. «Совсем маленький» — были его первые слова после того, как он огляделся. «Ничего, ведь он только для меня». «Только» — король засмеялся и еще раз обернулся вокруг. «Мда». Если кому нравятся собачьи конурки, а это, по-видимому, твой вкус, то, надо признать, он очень мил. А там твоя знаменитая стена? Я слышал о ней от каменщиков. Что ты возле нее посадишь? Я ответил и провел его по всему саду. Артур, смысливший в садах не больше, чем я в битвах, но ко всему новому относившийся с неизменным интересом, смотрел, расспрашивал, трогал, надолго задержался у стены с обогревом. Вникал в устройство маленького акведука, проводившего воду в бассейн посреди двора. Вербена, ромашка, окопник, календула, — читал он, перебирая пакетики с семенами на скамье. Помню, Друзила выращивала календулу и заваривала ее для меня, когда у меня болели зубы. Он еще раз огляделся вокруг. А знаешь, тут уже чувствуется покой, точно в голове. Не знаю, как для тебя, а для меня очень хорошо, что ты не поселился в Камелоте. Я буду знать, что всегда смогу, устав, найти здесь тихое убежище. Надеюсь. Ну, вот пока и весь сад. Здесь я разобью цветника, а снаружи насажу фруктовых деревьев. Там сохранилось несколько старых яблонь, они неплохо плодоносят. Не хочешь ли теперь войти и осмотреть дом? Душевно рад. — ответил он с неожиданной галантностью. Я удивленно посмотрел на него. Его любезный тон, оказывается, предназначался не мне, а море, которое вышло на порог, чтобы вытрясти на ветру какое-то полотнище. Ветер обтянул платье вокруг ее ног и живописно разметал ее золотистые волосы. Она перестала трясти полотнище, подняла руку, чтобы отвести их от лица, но, увидев Артура, зарделась, хихикнула и бросилась обратно в дом. Из-за двери блеснул влажный глаз, но тут она заметила меня и пропала. Дверь затворилась. Девушка, конечно, даже не подозревала, кто этот заглядевшийся на нее молодой человек. Он усмехнулся. «Через месяц я женюсь», — сказал он мне. «Так что перестань меня сторожить. Я буду идеальным мужем». «Не сомневаюсь. Разве я тебя сторожил?» Это не мое дело, я только должен предупредить тебя, что садовник, которого ты видел, и ее отец. И дюжи, мало сдается мне. Ну хорошо, постараюсь сдержать свой пыл до начала мая. Свидетель бог, я уже натерпелся беты за своей пылкости и еще, небось, натерплюсь. Как идеальный муж, я о прошлом. Ты же сам предрек, что оно дотянется за мною в будущее. Он говорил шутя, чувствовал, что прошлое от него сейчас далеко, едва ли воспоминания Маргаузи мешали ему теперь спокойно спать. Он последовал за мной в дом, и пока я доставал вино и наполнял кубки, и здесь обследовал все углы. В моем доме было только две комнаты. Большая двухцветная комната занимала две трети от длины дома и всю его ширину. Окна выходили во внутренний двор и на холмы. Дверь из нее открывалась под своды маленькой галереи. Сегодня дверь впервые была распахнута по случаю теплой погоды, и солнечный квадрат лежал на терракотовых плитах пола. В дальнем конце комнаты был расположен очаг, над ним широкий дымоход. В Британии нельзя обойтись обогреваемыми полами, нужны еще и печи в доме. Очаг в этой комнате был выложен плитами серого сланца, а на стенах Из тесаного камня висели дорогие ковры, привезенные мною с востока. Столы скамьи были дубовые, из одного ствола. А большое кресло, как и сундук под окном, содержащий все мои книги, — из вяза. Низкая дверь вела в просто убранную спальню, где стояла лишь кровать до да шкаф для платья. За окном, побуждаемый, быть может, смутными воспоминаниями детства, я посадил одинокое грушевое дерево. Все это я показал Артуру а потом повел его в башню. Вход в нее был со двора, в углу галереи. В нижнем ярусе находилась рабочая комната, она же кладовая, где я сушил травы и готовил снадобья. Здесь стоял только большой стол, табуреты и шкафы, а в углу была сложена из камня плита с духовкой и печью для обжига углей. Каменная лестница у стены вела на верхний ярус. Я предполагал оборудовать себе здесь кабинет для занятий. Пока же в голых стенах было пусто, только письменный стол, одно кресло и ящики с таблицами и астрономическими инструментами, которые я привез из Антиохии. В углу жаровня на ноги. Я распорядился пробить в стене башни окно на юг, и оно было не забрано роговой пластиной и не занавешено. Я не очень-то чувствителен к холоду. Артур обошел круглую комнатку, пригибался, повсюду заглядывал приоткрывал ящики и шкафы, высунулся боком из узкого оконца. Он наполнял тесное помещение своей неукротимой жизненной силой, так что даже мощные римские кладки стены, казалось, не в силах были сдержать его напора. Когда мы возвратились вниз, он поднял кубок с вином и обратился ко мне. «За твое новое жилище. Как ты его назовешь? Яблоневый сад. Мне нравится. Подходящее название». — Так за яблоневый сад и за то, чтобы ты жил в нем долго-долго. — Спасибо. — И за моего первого гостя. — Вот как? Значит, я у тебя первый? Пусть же их будет еще много, и пусть они все приходят с миром. Он поставил на стол пустой кубок и опять огляделся. — Здесь уже царит покой. — Да, мне понятен твой выбор. Но уверен ли ты, что сверх этого тебе ничего не надо? — Ты знаешь, как знаю и я, что все мое королевство по праву принадлежит тебе. Половину я отдам тебе сразу, только, мол, слово, клянусь. Да нет уж, пока не надо. У меня и так с этим королевством было слишком много хлопот, чтобы еще зариться на место монарха. Ты можешь побыть здесь немного? Не хочешь ли поесть? С Морой со страху случился припадок. Ведь она уж, конечно, успела сбегать к отцу и узнать, что за молодой гость к нам заехал. Но не сомневаюсь, у нее что-нибудь найдется. Нет, спасибо, я не голоден. У тебя что же, только эти двое слуг? А кто же тебе стряпает? Мора. И как, хорошо ли? Что? Ах да, неплохо. Как я понимаю, ты просто не заметил. Ну, знаешь ли, позволь, я пришлю тебе повара. Мне неприятно думать, что ты тут живешь на крестьянской пище. Прошу тебя, не надо. Общество двоих в течение целого дня — это самое большее, что я способен выдержать. По счастью, они уходят на ночь к себе, и все получается как нельзя лучше, поверь. Что ж, ладно. Но позволь мне сделать для тебя что-нибудь, преподнести тебе какой-нибудь подарок. Когда у меня возникнет в чем-нибудь нужда, я непременно обращусь к тебе с просьбой. Обещаю. А теперь расскажи, как продвигается строительство. Боюсь, я был тут слишком поглощен своей собачьей конурой и ничего не знаю. Успеют ли кончить работы к свадьбе? Он покачал головой. Разве что к лету можно будет привести туда королеву. А на свадебные торжества я поеду в каэр -Леон. Они назначены на май. Ты приедешь? Если я тебе там не буду нужен, я предпочел бы не ездить. Мне слишком много пришлось путешествовать в последние годы, и это начало сказываться на моих силах. «Воля твоя. Нет, больше вина не надо, благодарю. Еще одну вещь я хотел у тебя спросить. Помнишь, когда зашла речь о моей женитьбе, о моей первой женитьбе, ты как-то сомневался? Насколько я понял, у тебя тогда было предчувствие несчастья. Если так, оно оправдалось? Скажи мне, а теперь, на этот раз ты не испытываешь сомнений?» Мне говорили, что если я захочу, лицо мое становится непроницаемым. Я посмотрел ему прямо в глаза и ответил. — Не малейших. — А почему ты спрашиваешь? — Ты что, сам сомневаешься? — Нисколько. — Быстрая улыбка. — Пока, во всяком случае. Ведь мне сообщают, что она — само совершенство. Все рассказывают, что она хороша, словно майское утро. Все наперебой твердят то, все пятое и десятое. Это уж как заведено. Однако довольно будет, если у нее чистое дыхание и покладистый нрав. Ах да! И приятный голос. Мне, знаешь ли, нравятся благозвучные голоса, и, коли так, мне не найти себе лучшей пары. Как валит Мерлин, ты должен это подтвердить. Да, я подтверждаю. Я согласен со всем, о чем тогда толковал Гвилл. Когда же ты отправляешься в Уэльс, чтобы привести невесту в Кайр-Леон? Я не смогу поехать сам. Мне через неделю надо отправляться на север, а за ней я посылаю Бедуира и с ним Герейнта. И чтобы оказать ей почести, раз я не смогу прибыть сам, короля Мельваса из летней страны. Я кивнул, и разговор перешел на цели предстоящей ему поездки на север. Он ехал осматривать оборонительные сооружения на северо-востоке. Лотов родич Тидвальд. Держал теперь Дунпелдир якобы от королевы Маргаузы и от Лотова, первородного сына Гавейна, но на самом деле королева со своим семейством прочно обосновалась на Оркнеях и не собиралась их покидать. «Что лично мне очень даже по душе», — равнодушно заключил Артур. «Однако из-за этого на северо-востоке возникли кое-какие затруднения. Он объяснил мне, о чем идет речь. Все дело было в герцоге Агвизеле» владельца неприступного замка Бремениум, что расположен среди холмов нартумбрии, где проходит, поднимаясь к Чавиотским горам, дырийский тракт. Пока на севере правил лот, Агвизель готов был действовать под его началом как шакал, по презрительному замечанию Артура, заодно с Тидвалем и Уриеном. Но теперь, когда на место лота сел Тидваль, разъяснял Артур, Агвезель считает, что он и сам ничем не хуже. До меня дошли слухи, правда, у меня нет доказательств, что когда в последний раз англы высадились в устье реки Алаунус, их там встретил Агвизель, и не с войной, а для переговоров с их главарем. Ну а куда он, туда и Уриен, два братца шакала, строящие из себя львов. Они, может быть, думают, что я далеко и ничего не узнаю, но я их разуверю и явлюсь к ним в гости, как снег на голову. Явлюсь якобы для того, чтобы осмотреть состояние черного вала. Насколько я понимаю, Агвизеля необходимо под тем или иным предлогом лишить власти. Но меры принимать надо осторожно, чтобы не возбудить противодействия со стороны Тидваля и Уриена. Покуда я еще не заручился союзом с западными саксами, допускать, чтобы отпали короли Севера, никак нельзя. Если придется убирать Тидваля, это может привести к возвращению в Дунпелдир Маргаузы, мелочи в общем-то по сравнению с главным, однако день, когда она снова сядет в замке на большой земле, не будет для меня радостным днем. В таком случае лучше, чтобы он никогда не настал. Вот именно. И я постараюсь, чтобы так и было. Он поднялся и осмотрелся в последний раз. Приятно у тебя тут. Но, боюсь, до отъезда я больше не успею с тобой повидаться, Мерлин. Пусть же прибудут с тобой боги, мой милый. В этой поездке и во время твоего бракосочетания «Ну, а когда-нибудь, когда сможешь, приезжай ко мне опять». Он вышел. Комната стала опять просторной, воздух в ней взволновался и снова наполнился покоем.